Лондонские улицы. Что касается самого Лондона, то весь он пропах бензином, горелой травой и смазочным маслом, в отличие от Парижа, где к этим запахам примешивается аромат пудры, кофе и сыра. В Праге каждая улица пахнет по-своему. В этом отношении Прагу не превзойти. Самое сложное ⁇ это голоса Лондона. В центре... На стренде или на Пикадилли? Словно предильня с тысячами веретен, жужжат, стрекочут, звенят, гудят и грохочут битком набитые людьми автобусы, таксомоторы, автомобили и паровые машины. А вы сидите на империале автобуса, который не может двинуться дальше и дребезжит впустую. А вы подскакиваете, как заводная кукла, и трясетесь вместе с машиной. Есть, конечно, и боковые улицы, Всякие «гарденс», «скуэрс», «роудс», «гровс» и «крещенс». Садики, площади, шоссе, парки и улицы. Вплоть до «захудалой улицы» в Нотинг-Хилле, где пишутся эти строки. Всевозможные улицы двух колонн, одинаковых решеток, семи ступенек перед каждым домом и так далее. Так вот, если они оглашаются безнадежными вариациями на «и», это продавцы молока. Горестное завывание ей ей означает самые обыкновенные щепки для растопки. О, это воинственный клич угольщика, а страшный иступленный матросский рев возвещает, что некий парень везет на продажу в детской коляске пять кочанов капусты. А по ночам здесь устраивают свои концерты кошки, такие же дикие, как на крышах палерма, вопреки всяким роскозням о пуританской строгости английских нравов. Только люди здесь тише, чем в других местах. Друг с другом они разговаривают сквозь зубы и торопятся поскорее попасть домой. Это и есть самая удивительная особенность английских улиц. Здесь вы не увидите на углу почтенных дам, которые сплетничают о том, что случилось у Смитов или у Гринов, ни влюбленных, бредущих, словно лунатики, взявшись за руки. Ни почтенных обывателей, сидящих на крылечках, скромно сложив руки на коленях. Между прочим, я еще не видел здесь ни столяров, ни слесарей, ни мастерских, ни подмастериев, ни учеников. Здесь только магазины, одни магазины, Довестминстер-банк и Мидленд-банк. Не увидите вы и мужчин, пьющих на улице, ни скамеек на площади, ни ротозеев, ни праздношатающихся, ни служанок, ни пенсионеров. Одним словом, никого, никого, никого. Лондонская улица – это только русло, по которому течет жизнь, стремящаяся поскорее попасть домой. На улице не живут, не разговаривают, не глазеют по сторонам, не стоят и не сидят, по улицам только пробегают.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 и он уже на улице. Английские же дома отделены от улицы не только оконной занавеской, но еще и садиком, и решетчатой оградой, плющом, газоном, живой изгородью, молотком у дверей и вековыми традициями. У английского дома должен быть свой собственный садик, потому что улица для человека здесь не диковинный сад наслаждений, а в садике, Должны быть собственные семейные качели или спортивная площадка, потому что улица для англичанина не стадион и не увеселительное место. Поэзия английского дома оплачивается тем, что английская улица лишена поэзии, и никогда здесь по улицам не пройдут революционные толпы. Для этого улицы слишком длинны и слишком скучны. Хорошо еще что есть автобусы, корабли пустыни, верблюды, несущие вас на спине через каменную бесконечность Лондона. Я и сейчас не понимаю, как они не заблудятся, ведь по большей части из-за здешней облачности они не могут отыскать пути по солнцу или по звездам. Я до сих пор не знаю, по каким таинственным признакам водители отличает Ледбрук Гроув от Грейт Вестерн Роуд, или Кенсингтон-Парк-стрит, и не понимаю, почему он предпочитает совершать рейсы в Ист-Эктон вместо Пимлика или Хаммерсмита. Все эти места так поразительно похожи друг на друга, что для меня непостижимо, почему, собственно, он специализировался на Ист-Эктоне. Должно быть у него там дом, один из тех, с двумя колоннами и семью ступеньками у входа. Эти дома немного похожи на семейные гробницы. Я пытался было нарисовать их, но при всем желании мне не удалось передать достаточно ярко безнадежность этих улиц. Кроме того, у меня нет с собой серой краски. Кстати, чтобы не забыть, само собой разумеется, я побывал из любопытства на Бейкер-стрит и вернулся чрезвычайно разочарованный. Там нет и следа Шерлока Холмса, Это невероятно приличная торговая улица, для которой нет цели более возвышенной, чем влиться в Риджент-парк, что ей после долгих усилий, в общем, удается. Если еще упомянуть, что на ней имеется станция метро, то будет исчерпано все, в том числе и наше терпение.